Начиная со 2 сентября, события пошли в ускоренном темпе. Демонстрации студентов, перестрелки, затем гибель студента Агиллара, забастовки и, наконец, революция 6 сентября и падение президента Иегоя И с его падением, прямо это знаем, пришел конец целой эпохи в жизни страны. Мы никогда больше не станем прежними. С переходом к власти военной хунты и введением чрезвычайного положения анархистам был нанесен сокрушительный удар. Шли обыски в жилищах рабочих студентов, высылались иностранные рабочие, людей пытали, расстреливали, подавляя революционные движения. В этом хаосе я потерял Карлоса из виду, но догадывался, что он в большой опасности. И когда 1 декабря я прочитал в газетах о нападении на кассира фирмы «Брасерос» на улице Катамарка, я тотчас вспомнил долгое и весьма подозрительное хождение с Карлосом за два месяца до того под предлогом поисков помещения для подпольной типографии. Я не сомневался, что нападение было делом банды Фернандо, и впоследствии это подтвердился. Именно это нападение было последним, в котором участвовал Карлос. тогда -то он окончательно убедился, что цели Фернандо не имеют ничего общего с его целями. И хотя Фернандо старался подорвать его симпатии к коммунизму аргументами циничными, но разрушительными, Карлос вступил в коммунистическую ячейку в Мне доводилось несколько раз слышать эти аргументы Фернандо, а аргументы – иронические замечания, которые Карлос выслушивал, уставив в пол и стиснув зубы. Фернандо в беседах с Карлосом, в отличие от других анархистов, не критиковал создание государства нового типа, возможно, более жестокого, чем предшествующие, и устранение диктатуры – подавляющей индивидуальную свободу ради будущего коммунистического общества. Нет, он только упрекал Карлоса за его умеренность и надежду решить коренные вопросы человечества с помощью металлургии, гидроэлектростанций, обуви и сытной еды. Самое ужасное, на мой взгляд, заключалось не в том, что Фернандо старался разрушить нарождавшуюся веру Карлоса софистическими доводами, Страшнее было то, что ему самому люди совершенно безразличны и коммунизм, и анархизм, и свое диалектическое оружие он употреблял исключительно для разложения столь беззащитного существа. Но, как я уже сказал, все это было до нападения на кассира Бросереса. С того времени я не видел Карлоса до 1934 года. Что ж до Фернандо его я потерял извину на целых двадцать лет. В январе 1931 года полиция по доносу застала врасплох Ди Джованно в подпольной типографии. За ним гнались по центральным улицам, по крышам домов стреляли и, наконец, окружив, схватили. 1 февраля на рассвете его расстреляли вместе с его соратником Скарфо. Они умерли с возгласом «Да здравствует анархия!» Но в действительности возглас, это, видимо, возвестил окончательную гибель анархизма на нашем континенте. И вместе с ним гибель многого другого. После встречи с Фернандо я, переживавший тогда душевный кризис, от которого сознание и одиночество обострилось еще больше, чем в последние годы учебы в колледже, Почувствовал, что моя тоска по стороне видали стала почти невыносимой. Внезапно я оказался на подозрении у полиции из знакомства с Карлосом. Пансион, где я жил, подвергся обыску, и мне пришлось скрываться в другом пансионе у Ортеги, студента и инженерного факультета, который в то время пытался привлечь меня к коммунизм. Жил он неподалеку от площади Конституцион на улице Брасиль, и хозяйка пенсиона была обожавшей его вдова-испанка, поэтому ему было нетрудно приютить меня на время. В ту ночь я спал тревожно, а проснувшись на рассвете, даже испугался, не сразу мог вспомнить события вчерашнего дня и пока не очнулся полностью, с удивлением смотрел на окружавшую меня обстановку. После бесконечно длящего сопробуждения дневной свет — начинает слабо брежеть в выходах из тех жутких лабиринтов, и мы с жадностью спешим навстречу дневному миру и выплываем из сна, как потерпевшие кораблекрушение, и, изнурённой долгой борьбой с волнами, хватается, наконец, за берег. И ещё там, в полузабытии, но уже понемногу успокаиваясь, мы с благодарностью начинаем узнавать приметы повседневного нашего бытия, спокойный, комфортабельный мир нашей цивилизации. Антуан де Сент-Акзюпири рассказывает, как после отчаянной борьбы со стихиями, заблудившись над Атлантикой, он и его механик, уже не надеясь добраться до земли, заметили едва различимый огонек на африканском побережье и на последнем литре горючего дотянули до желанного берега. И как тогда кофе с молоком, которым их угостили в хижине, был скромным, на волнующим знакомых единение с жизнью незначительной, но чудесной встречи с нормальным существованием. Подобно этому мы, возвращаясь из мира снов, воспринимаем какой-нибудь столик, пару стоптанных башмаков, простую настольную лампу как волнующие огоньки желанного берега, надежного приют, к которому стремимся. Постепенно я осознавал, что это не моя комната, и заодно вспоминал вчерашний день, обыск полицейских. Из-за сцепления странных обстоятельств я, склонный к созерцанию и к спокойным размышлениям, оказался в центре бурных и весьма опасных событий. Я поднялся, открыл окно и посмотрел вниз на равнодушный город. Меня охватило чувство одиночества, растерянности, жизнь показалась мне слишком сложной и агрессивной. В полдень я забрел в закусочную автомат на площади Конституцион и подкрепился. Мне было странно видеть на улицах и в кафе людей беспечных и ничем не озабоченных. У себя в комнатушке я все читал революционное сочинения, И мне казалось, что в любую минуту может произойти взрыв. Но вот я выхожу из дому и вижу прежнее мирное течение жизни. Я еще раз и не последний почувствовал себя чужим. В этом мире. Я бродил по улицам Буэнос-Айреса, смотрел на прохожих, усаживался на скамью и размышлял. Потом возвращался в свою комнатку, и ощущение одиночества томило меня еще сильней. И только погружаясь в чтение, я как бы снова обретал чувство реальности, а жизнь улиц напротив казалась мне каким-то грандиозным сном загипнотизированной толпы. Много лет спустя. Я понял, что на тех улицах, площадях, в тех магазинах, конторах Буэнос-Айреса были тысячи людей, думавших и чувствовавших примерно то же, что чувствовал в ту пору я, людей, терзаемых тревогой и одиночеством, людей, размышлявших о смысле и бессмыслице жизни, людей, которым чудилось, что они видят вокруг уснувший мир, людей, загематизированных или превращенных в автоматы. И вот в своем уединенном уголке я начал сочинять. Теперь мне ясно, что в каждом из своих рассказов я писал о том, что я несчастен, что я чувствую себя одиноким и неприспособленным в мире, где мне довелось появиться на свет. И думаю, так бывает всегда в современном искусстве, в этом напряженном, дисгармоничном искусстве. Оно неизменно рождается из нашей неприспособленности, нашей тревоги, нашего недовольства. Это как бы попытка примирения с миром людей, этих бренных, беспокойных, к чему-то стремящихся существ. Животные, те-то в таком примирении не нуждаются, они просто живут, ибо их существование плавно течет в русле исконных, древних потребностей. Человек же, встав на ноги, и, превратив в топор случайно найденный острый камень, заложил основы своего величия, но тогда открыл доступ тревоги. Ведь руками своими и орудиями им изготовленными он воздик могучие, необычные сооружения, именуемые культурой, и тем самым положил начало великой дисгармонии, его перестал быть животным, но и не поднялся до того, чтобы стать богом, к чему звал его дух. Так стал он раздвоенным, несчастным существом, который живет и мечется между землей животных и небом своих богов, которая утратила земной рай своей невинности, но не обрела небесного рая своего искупления. Существом, страдающим с больной душой, что впервые задало себе вопрос о смысле и цели бытия, вот так его руки под магонь, Топор, дальше наука и техника с каждым днём всё больше углубляли пропасть, отделявшую его от изначального своего рода и от зоологического благоденствия. А город — это и есть последний завершающий этап его безумной гонки, ярчайшее выражение его гордыни и крайняя форма его отчуждения. Тут беспокойны эти создания, полуслепые и полубезумные, На ощупь пытаются обрести вновь гармонию, утраченную вместе с тайной, и кровью, живопись, и литература придумывают реальность, отличающуюся от той, что, к несчастью, нас окружает, реальность, которая порой кажется фантастической и безумной, но странное дело, в конце концов, предстает более глубокой истинной, чем реальность повседневной. И таким образом, как бы греть за всех этим бренным существам, удается возвыситься над своими индивидуальными горестями и превратиться в выразителей, даже в спасителей, скорбящих всего общества. Но мне на долю выпало двойное злосчастье. Слабость моей души, созерцательный ум, нерешительность, абулия не давали мне подняться в эту более высокую область, в новый космос каким является искусство, я неизменно сваливался с лесов, не завершив постройки, которые сулил мне спасение, и упав, весь изувеченный и вдвойне удрученный, я искал общения с простыми, бесхитростными людьми. Так было и тогда. Все мои сооружения были неумелыми, обречёнными, и раз за разом при каждой неудаче, как всегда, когда я чувствовал себя одиноким, растерянным. Я в одиночестве, прислушиваясь к себе, слышал в глубинах моей души вместе с тихим голосом полупризрачной матери, которую я почти не помнил, далекий голос Анны Марии, единственный, воплощавший для меня материнство. Это походило на эхо колоколов, затонувшего собора из легенды, колоколов, раскачиваемых бурей и ветрами. И вдруг в один из таких дней призыв этот достиг силы неодолимой, и тогда я скачил с кровати, на которой проводил долгие часы в бесполезных раздумьях, и поспешил на зов, подгоняемые внезапные тревожные мысли, что это надо было сделать раньше, гораздо раньше, чтобы обрести вновь то, что осталось от детства, от реки от тех далеких сумерек в усадьбе, от Анны Марии, от Анны Марии. Надежды мои не оправдались, не всегда наши стремления ведут нас на истинный путь. Та встреча с Хеорхиной была скорее не встречей и началом новой полосы злосчастья, которая в известном смысле тянется до сей поры и наверняка продлится до моей смерти. Но это уже другая история, вам она будет неинтересна. Да, конечно, я видел Хеорхину неоднократно. Ходил с нею по улицам, она была ко мне добра. Но кто сказал, что только злые могут причинять горе? Хеорхина была не просто молчалива, она что-то недоговаривала, что-то скрывала, вот и жила в постоянном страхе. И не из ее слов я узнал, чем была Хеорхина в ту пору своей жизни и от чего страдала, а из ее картин. Я говорил вам, что она с детства рисовала. Но не думайте, что ее картины что-то мне сказали в открытую, они не изображали людей, вообще они не имели сюжета, Это были натюрморты. Стул у окна, ваза с цветами. Но какое это чудо! Мы говорим «стул» или «окно», или «часы» — слова, обозначающие предметы холодного, равнодушного мира, окружающего нас, и однако в них передается нам нечто таинственное и невыразимое, Некая разгадка тайны, страстное послание из недр нашего естества. Мы говорим «стул», но хотим сказать, что мы не «стул», а нечто другое, и нас понимают. Или, по крайней мере, нас понимают те, кому тайно адресовано это зашифрованное послание, проникающее сквозь равнодушную или враждебную суету житейскую. Так что это пара башмаков, эта свеча, этот стул, это не просто башмаки или гаснущая свеча, или плетеный стул, но это Ван Гог, Винсент, главный Винсент, это его тревога, его страх, его одиночество. И получается, что предметы эти почти его автопортрет, изображение его самых глубоких, самых мучительных чувств, предметы, Безразличного, застывшего и холодного мира, который находится вне нас, существовал, возможно, до нас, и вполне вероятно, столь же безразличный и холодный будет существовать и после нас, когда мы уже умрем. Пусть они не более, чем хрупкие временные мостики, как поэта слова, которые могут служить для переправы через пропасть, всегда зияющую между человеком и вселенной. Ибо на самом-то деле Эти изображённые предметы не предметы равнодушного мира, но предметы, сотворённые одиноким, отчаявшимся человеком, жаждущим выразить себя и творящим с предметами то же, что творит душа с телом. Она запечатлевает в нём свои желания, чувства, являет себя в складках лица, в блеске глаз, в улыбке, приподнявшей уголки губ, Вроде того, как чей-то дух пытается безнадежно воплотиться в чужом, иногда враждебно чужом, теле истерички или профессионально равнодушного медиума. Так и я сумел кое-что узнать из того, что происходило, в самых потаенных и для меня дорогих глубинах души Херхин. Зачем, о Господи, зачем? День за днем он бродил вокруг дома, дожидаясь, когда уберут охрану. Ему оставалось лишь смотреть издали на то, что осталось от комнаты, где он изведал восторг и отчаяние. На от огня скелет, к которому, как вывернутая рука, тянулась в патетическом жесте винтовая лестница. А когда темнело, в стенах слабо освещенных фонарем на углу зияли отверстия двери, и окна, подобно впадинам в обгоревшем черепе. Чего искал он? Зачем хотел войти внутрь? Он сам не мог бы ответить. Но он терпеливо дождался, пока сняли уже ненужную охрану, и в тот же вечер перелез через ограду и вошел в сад.